Глава 15 Пути. Докладывай. Пропало еще с десяток богов на островах. С сего момента меня интересует наш материк, случай. Только с Элис. Сама судьба. Это связано с нашей проблемой? Не думаю. Но артефакты сил продолжают исчезать из рук хозяев. Кто на этот раз... После Авандана и его рубина пошли мелкие божества. Утерян серп богини пшеницы, украден перстень бога ювелирного мастерства, пропала тиара богини овец. Покровитель овец? И поклоняется же им кто-то. «Основной состав не трогали», — задумался собеседник. «А что с рубином бога огня? Ты сможешь его отыскать?» «Я занимаюсь этим». Предположение, кто мог на это пойти. Никаких. Лилит ударила огонька пятками в бока, заслужив раздраженное фырканье. Прижавшись к потной лошадиной шеи, охотница торопила малабу. За ней гнались. Низкие ветви так и норовили выбить из седла или выколоть глаза. Лилит доверился огоньку, верила в то, что конь вынесет ее из этого кошмара. «Сзади лаяли псы!» — кричали люди. «Давай, родненький!» — шептала охотница, когда мимо просвистела стрела. Она проклинала себя за то, что не удержалась, и сунула нос на ярмарку в небольшом городке. Беймур встретил девушку цветастыми палатками и толпой людей. Лилит надеялась на то, что затеряется в толпе, и никто ее не узнает. «Напрасно!» Не успев потратить и шурля, Охотница заметила повышенный интерес к своей персоне. Интуиция кричала об опасности. Потом подоспели стражники. Лилт до сих пор не понимала, как ей удалось миновать городские стены. Посчастливилась не иначе. А теперь не менее двадцати конников с псами преследовали ее в лесу. Деревья и кустарники замедляли, но псы не сбивались со следа. Когда надежда уже покинула лилит. Впереди засияла лазурным цветом широкая река. Я предпочитаю утопление, повешению или линчеванию. Малабу не противился, когда хозяйка направила его в камыши. Под копытами зачавкала влажная почва, в воздухе засвистели стрелы. Капли разлетались во все стороны. Животное продолжало свой бег уже по илистому дну. «Лиера, нам в помощь, конек!» С этими словами Лилит ударила огонька по крупу и соскользнула со спины. Надежда моментально намокла и тянула ко дну. Мысленно, погладив себя по голове, ведь оставила меч, прикрепленным к седлу лошади, охотница схватилась левой рукой за хвост Малабу, а правой подгребла под себя. В сапоги набралась вода, и двигать ногами становилось все труднее. Левое бедро горело огнем. Вцепившись в хвост Малабу, охотница нырнула. Воду рядом с ее рукой прошила стрела с короткими синими перьями. Течение каланты было сильным и холодным, пальцы немели, огонек все еще держался на плаву. Берег был еще далеко, но стрелы уже не долетали до беглянки и ее скакуна. Преследователи не спешили бросаться вслед за охотницей. Они стояли на противоположном берегу и смотрели, как тысяча золотых шурлей уплывает один из мужиков развернул серую кобылу и сплюнул другой же почесал макушку мост бы сюда весь день потратили а золотишко не прибавилось хотите гнаться дальше гонитесь я разворачиваю коня лилит не скоро выбралась на противоположный берег упала на белый песок пытаясь восстановить дыхание малабу гордо прошествовал мимо и скрылся за высокой осокой До жилища Эфрикс ей оставалось ехать чуть больше суток. Ночь рухнула на мир внезапно. Вот еще светило на горизонте разбрасывает красные лучи, и птицы поют, а через мгновение рыхлая тьма накинулась на домик в лесу. Завыл волк. Охотница тащила за собой огонька, который с каждым шагом упирался все сильнее. Малабу прядал ушами и пригибал голову к земле. Лилит впервые видела такое проявление эмоций у гордого и своенравного коня. Он боялся. Роща первородных тянулась к путнице узловатыми пальцами-ветвями, пыталась запутаться в ногах высокой зеленой травой. Сейчас девушка чувствовала себя как бог-покровитель из истинной легенды. Его не хотела пропускать роща к Эфрикс, так же, как и ее сейчас. Каждый шаг отдавал пронизывающей огненной болью в бедре. Камень Донир был утерян при переправе через Каланту. Но Лилит уже видела впереди поросший мхом дом у истока речки. В окнах стояла тьма. «Эфрикс!» — охотница забарабанила в дверь и осела на крыльцо. Малабу ударил копытом и громко заржал, но в доме стояла тишь. Мужчина сидел на кровати, свесив босые ступни. Тонкие женские пальчики массировали его плечи. Прикрыв глаза от удовольствия, Шагрот молчал. «Ты намерен их найти?» Это был не вопрос. «Да». Он открыл зеленые глаза, но не оглянулся. «Они получили свободу». «Временную». Рыцарь пепла перехватил руку золотым перстнем и приложился к ней губами. «Моя дорогая баронесса, неужели вы переживаете о судьбе брата и его спутников?» «Я запрещала вам проливать кровь в моих владениях». Мужчина обернулся и улыбнулся женщине, с которой делил постель. «Они все живы. Я никого не убил на вашей земле, а преследовать их не прекращу. Вы сами дали наводки на них, Фицилла». Баронесса закусила губу, но взгляд не отвела. Эти зеленые с желтыми вкраплениями глаза завораживали ее, делали безвольной куклой, но она не противилась. «Я не знаю, как они избежали моих людей, но я найду их и предоставлю главному суду. Ваш брат и его спутники сеют смуту в глазах простых людей. Они обещают им поддержку и помощь, а ведут себя как их покровитель, тот, из-за которого все это началось». Баранесса молчала наслаждаясь бархатным голосом своего гостя. Свеча, стоящая на столе, отбрасывала замысловатые тени на мужской торс, которым женщина была готова любоваться многим дольше, чем ей это было позволено. Он говорил, но слова уже не достигали слуха Фициллы. Женские пальчики скользнули вниз по плечам, спине, ощущая под собой каждый напряженный мускул. Шагрот рассмеялся и притянул к себе хозяйку поместья Дехасти. «Моя дорогая баронесса, не собирается спать этой темной ночью?» Ответом на вопрос был поцелуй. Шестеро всадников взбивали копытами лошадей пыль с узкого тракта, ехали стремя в стремя. Светило медленно садилось перед ними. Первым тишину нарушил драдер — похлопывая свою кобылу по светло-коричневой шее. «Моя леди — самая лучшая лошадка!» «Вывезла из передряги и хвостом не мотнула!» Лев тихо скрипнул зубами. Его нервировало имя, которое его спутник дал своей Малабу, а парень тем временем продолжал. «Эта девочка умнее многих высокородных задниц, особенно таких же светлошерстных!» Гильм покачал головой, но в назревающую перепалку не вмешивался. «Чем это тебе светлое не угодили, деревенщина?» Охотник усмехнулся, его уловка удалась. «Дознавали да мы тут одну, вот еле ноги унесли. Моя леди намного лучше всяких векантес и баронес. Не согласен, бароненок?» Лев тихо выругался и ударил пятками своего белоснежного коня с черной длинной гривой, вырываясь вперед. «Нашли, кому имена давать», — подивился Мартон. Его белый конь в серых яблоках до сих пор не был наречен. Осванда от такого отношения к животным передергивала, а охотник с разорванной ноздрёй продолжал размышлять вслух. «Имя можно дать ребёнку, который перешагнул черту в семь лет и точно не будет разорван в лесу дикими зверями. Какой толк нарекать кобылу, который через два шага может сломать ногу «Ее придется убить, чтобы не мучилась». Никто ему не ответил. Только Томас, находящийся в своих мыслях, высвистывал незатейливую мелодию. Лев вскоре остыл и перестал загонять своего коня, но над обращал внимание, как на дерьмо у дороги, обходил и воротил нос. Вскоре тишина стала въедаться в мозг. Каждый прислушивался, не пустились ли за ним в погоню, Не спустили ли собак? Новость о том, что за их головы назначена баснословная награда, настигла охотников через сутки после отъезда из поместья Дехасти. Гелем ожидал чего-то подобного и не был удивлен, скорее раздосадован, ведь все его планы моментально рухнули. Мартин всю дорогу требовал у королевича ответа на один и тот же вопрос, который уже вызывал тошноту у мужчины. «Куда направилась Лилиид?» Тракт с обеих сторон обступили темные хвойные Аказирии, тянущиеся к небесам раздвоенными макушками. Дорогу устлали тонкие иголочки. Охотники осадили лошадей, пустив их шагом. «Ты так и не сказал, куда мы едем!» Гилем усмехнулся. Он давно подготовил им путь к отступлению, хотя и надеялся, что воспользоваться им не придется. Теперь их дорога лежала на северо-запад к столице королевства. Но в сам Нулбанар мужчина не собирался заезжать. Лучше всего переждать зиму там, где их никто искать не будет. Поместье Вал-де-Конви пустовало с весны. Именно тогда королевич отправил письмо в совет от лица далекого родственника старшего из братьев, который сейчас стал бургомистром в городе Йосфринде за чертой рощи Первородных. «Мы отправляемся на зимовку, друзья». «Но осень только наступила, а ты уже говоришь о зиме», — Томас впервые вступил в разговор. «Нам не помешает временно скрыться с глаз мира. Совет думает, что в поместье ныне живет двоюродный племянник Велда со своей семьей, и мы не будем их переубеждать. Нам нужно временное на убежище, пока мы не наберемся сил и не сможем выступить против Ордена Теневых». «Нас семеро», — протянул Леоф. «Шестеро», — буркнул Мартан, — «потому что этот говнюк не желает говорить, куда направилась моя ученица». «Твоя ученица вернется», — фыркнул воин. Она дала слово. Лилит даже не знает, куда мы направляемся», — встрял Драдер. «Как она нас найдет там, где ты собираешься прятаться от всего мира?» «Эта девушка не так проста», — улыбнулся мужчина. «Иначе я не обратил бы на нее свое внимание». Последняя фраза прозвучала как-то странно. Но на это обратил внимание только Мартон, которого заботила судьба дочери его друга. Что сказал бы Хельмунд, узнав, что его дочь стала на путь, который был проклят множество веков назад? «У нас есть план действий?» Гильям нахмурился. «Для начала нужно развить в себе умения, которые все еще спрятаны». «Ты ведь для этого ходил к шагроду тем вечером, королевич!» Мартин покачивался в седле, устремив свой взгляд на макушки высоких деревьев, что чесали небосвод. «Да», — признался воин, — «я требовал ответа. Но это было так же глупо с моей стороны, как и вера в свои силы во время поединка. Он ничего не сказал, лишь посмеялся надо мной. «Мы опять в тупике?» «Не совсем». Гилем вытащил кулон, что ранее принадлежал Фицилле де Хасти. «У нас есть то, что символизирует амулет нашего бога». Воин надел украшение на шею. Кулон блеснул черным камнем в центре, будто в зрачке ока отразился блик светила.